Не раньше, чем он оказался на улице, на извилистой садовой дорожке и дверь с опущенной шторкой закрылась за ним, до него дошёл намёк зубной щетки. Пырнуло-таки напоследок его и его Дженнис. «Нет, женщинам женщинами невозможно говорить откровенно. У них не голова, а ФБР. Гляди-ка, дрозд всё ещё тут, на газоне. Может, у него болезнь какая-то? Живность ведь тоже чем-то болеет. Тоже подвержена каким-то своим эпидемиям». Птица поглядывает на кролика бусеничным глазом и на всякий случай отскакивает немного в сторону по юной восковой апрельской травке, но улетать не улетает. «Птичка, скачи!» Вызывающий желтый окрас от на этой неделе добавился к желтизне нарциссов и форсайте. Цвет – призыв. Цветы завлекают пчел, как люди завлекают друг друга. Сигналы, запахи. Ты верь, дорогой, верь. Был бы он сейчас там, в доме, разделал бы их ехидну так, что чертям жарко стало бы и плевать на всю опасность. Вместо этого он погружается в безопасное нутро своей асфальтово-серой селики. Пока он бесшумно скользя выезжает из Эрроудейла, застывшую тишину посёлка нарушает жёлтые школьные автобусы, которые, притормаживая на каждом углу извилистых улочек, выбрасывают из себя пригоршни звонкоголосой орущей детворы. «Тойота – это что-то», начертано на большом синем транспаранте в витрине «Спирингер Моторс», что на шоссе 111. 36 месяцев, шесть тысяч миль. Гарантия на все новые модели. Возвещает плакат чуть поменьше, и тут же ещё один. Новинка. Крис Сида. Новый мощный двигатель. 3 литра, 190 лошадиных сил. Четырёхскоростная автоматическая ускоряющая трансмиссия. Новое противоугонное блокирующее устройство на коробке передач. Нельсона нет на месте, о чём Гарри узнаёт с немалым облегчением. Вторник, день для торговли так себе, в зале два продавца, молодые люди, ни он их не знает, ни они его. С прошлого ноября кое-что изменилось. Нельсон перекрасил административный отсек в более весёленькие тона, ярко-розовый в сочетании с зелёным. Не дать не взять китайское чайное, и поснимал старые увеличенные газетные фотографии, запечатлевшие Гарри в дни его баскетбольной славы, с заголовками, где он именуется не иначе, как «кролик». Мистер Энксон примерно в час ушёл обедать и предупредил, что сегодня он уже, возможно, на работе не появится, сообщает ему толстячок-продавец. В былые времена Джейк и Руди сидели за столами, установленными тут же в зале, только вдоль стены, с той стороны, где когда-то была дискотека, которая потом прогорела, и на исходе 70-х её место занял пункт проката бытовой техники. Воплощая в жизнь одну из искрометных идей Нельсона, стол из прежнего места убрали, зато пространство вдоль противоположной стены теперь разделено на секции наподобие ресторанных кабинок. Вполне возможно, это создает более доверительную атмосферу между продавцом и клиентом, особенно в самый щекотливый момент совершения сделки, но в целом такая планировка непривычно изолирует рабочие места от основной площади, где, собственно, и происходит вся работа, и, кроме того, шум из ремонтных мастерских стал гораздо слышнее. Там, за этой стеной, снаружи, вытянувшись в сторону реки Бруера, находится принадлежащий магазину незасфальтированный участок земли. Гарри мысленно окрестил его Парагваем, по имени страны, которая, к слову сказать, только что освободилась из-под власти диктатора, какого-то старика с немецкой фамилией, о чём Гарри узнал на из газет. «Ну да понятно», — говорит он толстячку «Я-то сам тоже, мистер Экстрем. Есть у вас тут кто-нибудь компетентный, с кем можно поговорить о деле?» Не то чтобы он специально хотел кого-то обидеть, просто Тельми на сообщение, раскрыв ему глаза, сильно его расстроило. Сердце у него колотится. Желудок, надрываясь, пытается переварить две плошки орехов. Из кабинки со стороны Парагвая выходит второй продавец, тот, что потоньше, и когда он приближается к ним, Гарри видит, что это не он, а она. Ее волосы на висках, гладко зачесанные назад, и коричневое пальто-шинель, которое она набросила, чтобы выйти на улицу к клиентам, вели его в заблуждение. Оказывается, это женщина. Автомобилями у них тут торгует баба. Прямо как в рекламном ролике Toyota, только белая. Она силится придать лицу подобающее выражение, чтобы скрыть свою истинную и, чего уж там, полную предрассудков реакцию. «Мистер Экстром, меня зовут Эльвира Аленбах», представляется она и протягивает ему узкую твердую руку, которая после вялого, холодного, как сырое тесто, прикосновения Тельмы полчаса назад кажется горячей. «Я бы сразу догадалась, что вы – отец Нельсона, даже если бы не видела ваших фотографий у него в кабинете. Вы с ним очень похожи, особенно вот тут, возле рта. Шутить, что ли, вздумала с ним это крали». Перед ним стоит сухопарая, подобранная молодая женщина, спортивная сверх всякой меры, как теперь у них модно, с глубокими глазницами, низким без модуляции голосом, тонкими губами под слоем бледно-розовой светящейся помады, словно на губы наклеена глянцевая лента, и шеей, до того стройной и тонкой, что по сравнению с ней подбородок кажется широковатым. Линия челюстей заканчивается подможками слегка пыренных ушей. В ушах у нее золотые серьги в форме раковины улитки. «Если я правильно понимаю, — говорит он, — когда я был здесь последний раз перед отъездом, вы ещё не работали». «Я здесь только с января», — поясняет она. «Но до этого я уже три года проработала в представительстве Датсона на шоссе 819». «И что же, нравится вам торговать машинами?» «Очень», — отвечает Эльвира Аленбах лаконично. Она не слишком улыбчива. Во взгляде чувствуется какая-то настойчивость. Он решает рискнуть и говорит ей напрямик. «Принято считать, что это не женское дело». Она чуточку оживляется». «Да, знаю. И это очень странно, правда? Казалось бы, что может быть естественней, когда в автомагазин заходят женщины, а они уже не чувствуют себя так робко и неуверенно, а мужчины гораздо меньше боятся ударить в грязь лицом и показать, что они чего-то не знают, чем когда их обслуживает их же брат-мужчина? Мне работа нравится. Отец всегда любил машины. Наверное, я в него пошла». «Что ж, тут есть рациональное зерно, соглашается он». Даже не знаю, почему раньше никто до этого не додумался. Я имею в виду привлекать женщин к торговле машинами. А как вообще дела? Весна как будто складывается неплохо. Пока, во всяком случае. Многим нравится Камри. И Королла, конечно же, по-прежнему в чести у клиентов. Но что удивительно, у нас очень хорошо идут люксовые модели, а у других дилеров ничего похожего не наблюдается, насколько нам известно. Экономика Бруэра явно пошла в гору. Наконец-то после стольких лет. Старые производства теперь реорганизованы, да и новые, узкоспециализированные и высокотехнологичные растут как грибы. Ну и, конечно же, появилась сеть фирменной торговли. Там все товары идут на ура. Это залог успешного возрождения. Блеск. А что с поддержанными? Туговато. Ее глубоко посаженные глаза, затуманенные, как у Нельсона, но только не угрюмо затравленные, испуганно вскидываются на него. Нет, почему же? Вовсе нет? Отчасти потому Нельсону и понадобился еще один продавец, что он сам хотел уделить больше внимания подержанным машинам, постараться не так много отдавать оптовикам. Раньше этим тут занимался специальный человек с греческой фамилией – Ставрос. Чарли Ставрос. Точно. Нельсон считает, что с тех пор, как он ушел на пенсию, подержанные машины у нас спущены на самотек. Нельсон рассуждает так, если сегодня ты не предложишь малообеспеченному покупателю из молодых или из меньшинств товар, который ему по карману, то на завтра лишишься потенциального клиента, который через 5-10 лет был бы уже готов приобрести новую модель, рассчитанную на более состоятельную клиентуру. Звучит вполне убедительно. Только что не молится на Нельсона, девчонка-то. Девчонки, впрочем, лет 30, если не больше, насколько он может судить. Все, кто моложе 40 для него молодняк. Пухлявый продавец, тот, что мужского полу, приятный и привычный глазу итальянский типаж, каких бруер пока еще в некотором количестве продолжает воспроизводить, с хрипотцой в голосе, волосатыми запястьями и старомодной стрижкой с гладкими височками считает нужным вставить в разговор свои два цента. Благодаря Нельсону подержанные резко пошли в гору. Постоянная реклама в Стэнфорде, цены, мы пишем их кремом для бритья на ветровом стекле, снижаются каждые 2-3 дня, а если платишь наличными, скидка... Некоторые каждый день заезжают, караулит, чтобы схватить по дешёвке. У него беспокойная манера придвигаться к собеседнику слишком близко и чистить словами. Щекам его тоже не помешала бы хорошая бритва, а дыханию ментоловая постилка, лучше две. Чесночные души, без чеснока, еда им не еда. Скидки, говоришь, когда наличными платят? Так, скивает Гарри. А где всё-таки Нельсон, если честно? «Он нам сказал, что ему нужно снять напряжение», — говорит Эльвира. «Его тут донимают звонками». «Звонками?» «Ему без конца звонит какой-то человек», — поясняет она. И, понизив голос, добавляет. Судя по выговору, иностранец. У Гарри закрадывается подозрение, что она не так уж толкова, как показалось на первый взгляд. От её настойчивых глаз не ускользнула тень его мысли. В порядке самозащиты она произносит «Мне, наверное, вообще не следовало затрагивать эту тему, но поскольку вы его отец, скорее всего, какой-нибудь недовольный покупатель». Кролик сам предлагает объяснение, чтобы помочь ей выйти из положения. Среди клиентов Toyota таких наперечёт, бурно влезает в разговор её коллега-продавец. «Ещё бы! Год за годом с конвейера в компании сходят надёжные машины, пробег без ремонта просто потрясающий! Не агитируйте меня, я и так за!» – остужает его Гарри. «Ничего не могу с собой поделать, завожусь и всё тут. Кстати, меня зовут Бенни Леоне, мистер Экстрем. Бенни, то есть Бенедикт. Рады приветствовать вас здесь у нас. Нельсон говорит, вы оставили наш бизнес, умыли, так сказать, руки и вполне этим довольны. Я отошёл от дел только наполовину». Интересно, думает он. Известно им, что по закону всё это принадлежит Дженнис. Он полагает, что они осведомлены достаточно. Жизнь учит, что люди, как правило, в курсе таких вещей. Знают, да помалкивают. «В нашем деле каких только звонков не бывает. Такого иногда наслушаешься», — таратурит Бенни. «Нельсон не должен впадать из-за этого в расстройство. Нервы нужно беречь». Нельсон чересчур серьезно ко всему относится, подхватывает Эльвира. Я сколько раз ему говорила, не принимая все близко к сердцу, но уж так он устроен. Он вечно натянут, как струна. Того и гляди, лопнет. «Он с измольства такой, неравнодушный», — заверяет их Гарри. «А кроме вас двоих кто-нибудь ещё есть на месте? Или разговоры про самотёк?» «Есть Джереми», — докладывает Бенни. «Он обычно работает со среды по субботу включительно». «Да, и ещё Лайл», — уточняет Эльвира, краем глаза поглядывая на парочку в линялых джинсах, дрейфующую посреди искристого моря разнообразных Тойот. «Я думал, Лайл серьёзно болен», — удивляется Гарри. «У него сейчас период ремиссии», так он объясняет, комментирует Бенни, старательно контролируя выражение своего лица, примерно с тем же успехом, с каким чуть раньше Гарри пытался за маской непроницаемости скрыть от Эльвиры свои закоренелые предрассудки. Она, тем временем, неожиданно двинувшись от них прочь и мелькнув своей легкой весенней шинелькой на фоне яркого дверного проема, выходит на встречу потенциальным покупателям. «Отрадно слышать», — говорит Гарри. Один на один с Бенни он чувствует себя проще и раскованнее. Вот не знал, что при такой болезни может быть какая-то ремиссия. На время, да. Но только на время. Хрипоты в голосе его собеседника как-то сразу прибавилось. Эдакий полугангстерский окрас. Видно, женское присутствие даже его до определенной степени сковывало. Гарри, мотнув головой в сторону наружной двери, любопытствует. Как она справляется? Только без дураков. Бенни, стоя к нему так близко, что ближе уже некуда, придвигается ещё на дюйм и доверительно сообщает. «У неё как? Вроде уже доведёт клиента до нужной кондиции, а потом вдруг бац! Как заклинит её! Не хочет уступить ни цента, и в результате сделка уплывает. Такое впечатление. Она боится, как бы кто не сказал, что у неё кишка танка. Гарри, понимающе, кивает. «По этой же причине женщины с чаевыми скорей дничают. Деньги на них действуют, как удав на кролика». Но при всём том, — бодро заключает он, — всем своим тоном приветствуя свежий ветер перемен и нововведение своего прогрессивно мыслящего сына, идея, по-моему, неплохая. Теперь женщин даже министрами назначают. Видно, не зря. Есть у них подход к людям. Ну да, — разрешает себя осторожно согласиться брыластый коротышка, — всё-таки что-то оригинальное, не как у всех. «Так где вы сказали мне найти Лайла?» Ему остаётся только гадать, как много утаивают от него эти двое, стараясь выгородить Нельсона. От него не укрылись многозначительные взгляды, которыми они обменивались, пока шёл разговор. Хитросплетение тайны и умолчаний. И где? В фирме, которую он же сам собственноручно лепил, начиная с 1975 когда старик Спрингер в один прекрасный летний день взял да испёкся, словно перегревшийся термометр. Кто сам пробовал тот понимает какого колоссального напряжения и нервов требует автомобильный бизнес тут все непредсказуемо а между тем ты по рукам и ногам связан с жесткими обязательствами и будь любезен их выполнять 10 минут назад он был в кабинете нельсона почему не у Милдред? и гарри поясняет милдред краус просидела там бухгалтером столько лет что ты наверное еще пешком под стол ходил а она уже тут работала. Его самого можно считать живым свидетелем истории, если под историей разуметь историю Springer Motors. Он помнит ещё те времена, когда чуть дальше по дороге, там, где сейчас пункт проката бытовой техники, светилась большущая реклама с одним словом диска, переделанная из прежней, с фронтоватым мистером земляным орехом в цилиндре, который без устали жонглировал неоновой тросточкой. Но Бенни, похоже, знает всё, что, по его мнению, стоит знать. Теперь в её кабинете что-то вроде комнаты для совещаний, сообщает он. Там есть кушетка, на случай, если кому-нибудь срочно понадобится прилечь. Лайл бывало этим пользовался, но сейчас он в основном работает дома. По-другому ему болезнь не позволяет. И давно он болеет. У Бенни на лице опять возникает дело на нейтральное выражение, и он отвечает. С год не меньше. Можно жить с вирусом пять лет, десять. И только после начать ощущать на себе его последствия. Он совсем осип и придвинулся к Гарри просто вплотную. У нас два механика уволились, когда Нельсон взял его бухгалтером, уже больного. Но надо отдать Нельсону должное, он не стал их упрашивать Он открытым текстом объяснил всем, что при обычном общении никакой опасности заражения нет, а дальше пусть сам решает оставаться или уходить. А Мэнни, как интересно, реагировал. «Мэнни?» «А, понятно, мистер Мэнинг, начальник отдела ремонта. Если не ошибаюсь, из-за этой истории он и ушёл в конце концов. Я слыхал, как он берёт заказы в других фирмах, но ему не позавидуешь. В его-то возрасте такие перемены». «Ты сам это сказал. Я тебя за язык не тянул», отзывается Гарри. «Смотри-ка, ещё клиент пожаловал. Пора тебя двигать на помощь Эльвире». «Мой девиз – дай людям осмотреться. Кто настроен серьёзно, тот сам к тебе придёт» через чересчур с ними носится. Кролик идет через зал мимо стенда с техническими характеристиками. Витрины с запчастями и укреплены, на случай непредвиденных ударов, двери в гараж прямо к зеленому дверному проему, облицованному, как и прежде, панелями рифленого мезонита, которые теперь выкрашены в приглушенно-розовый цвет. Идет в свой бывший кабинет. Эльвира не соврала, переснятые с увеличением газетные заголовки с его именем и вырезки с фотографиями не выброшены за ненадобностью, а развешены по стенам в кабинете Нельсона, где сын волей-неволей вынужден любоваться ими каждый день. Кроме того, на стенах висят фирменные эмблемы клубов «Киванис» и «Ротари», Выписка из постановления Бруэрской торговой палаты, диплом, подписанный президентом компании, которым Toyota наградила их несколько лет назад за верность духу фирмы и календарь, выпущенный Playboy'ом. Текущий месяц, апрель, представлен голозадой девицей, которая прикидывается пасхальным зайчиком, и хотя Гарри не вполне уверен, что такая изопродукция добавляет солидности фирме, это худо-бедно знак того, что не все в этом заведении сменили сексуальную ориентацию. Лайл поднимается из-за стола Нельсона раньше, чем Гарри успевает войти. Он невероятно худ. Под серым костюмом на нём надет толстый красный свитер. Он протягивает костлявую синюшную руку и неожиданно улыбается, обнажая огромные на его усохшем лице зубы. Здравствуйте, мистер Экстром. Вы меня, конечно, не помните. А ведь его лицо и вправду кажется смутно знакомым, как лицо из команды соперников, с которыми ты играл лет сорок назад. Череп у него необычайно узкий, а коротко остриженные волосы такого ровного светлого цвета, что кажутся крашенными. Довершают портрет маленькие половинные бухгалтерские очки в тоненькой золотой оправе. По лицу его разлита такая бледность, словно кожа насквозь просвечивает. Пришурившись, Гарри коротко поднимает протянутую руку и старается не думать о микроскопических носителях вируса, устроенных хитроумно, как космический корабль в миниатюре, которые в это самое мгновение незаметно соскальзывают ему на ладонь, поднимаются вверх по руке под мышку и там через потные железы заныривают прямиком в кровоток. Он обтирает ладонь о полу пиджака, очень надеясь, что со стороны кажется, будто он машинально похлопывает себя по карману. «Я когда-то работал в финансовых альтернативах на вайзер стрит а вы с женой туда наведывались. Покупали, продавали золото и серебро», напоминает ему Лайл. Гарри смеется, припоминая эту историю. «Было дело. Мы один раз чуть хребет себе не сломали, пока доволокли до банка какую-то сумасшедшую груду серебряных долларов. Ну и тяжесть». «Вы тогда эту лавку провернули», говорит Лайл. «Главное, успели вовремя все скинуть. Я даже не ожидал». Последнее замечание кажется Гарри немного нахальным, но он не теряет благодушие. Удачи дураков любят. А что, магазин до сих пор существует? Чем они теперь занимаются? Занимаются тем же, но очень скромно, отвечает Лайл непомерно, на слух Гарри акцентируя слово «очень». Почему-то у гомиков так заведено. Они будто за дали всё преувеличивать, хотя для них это всего лишь нормальная интонация. Этот бум вокруг драгметаллов – просто какое-то помешательство, право слово. Теперь дела у них очень неважные. Стильное было местечко, а какая красотка занималась там, собственно, куплей-продажей. Удивительно, как она с такими ногтями ухитрялась работать на компьютере. Ах, Марсия, она покончила с собой. Кролик ошламлен. Такой с виду ангелочек была эта девица и на тебе. Неужели? Почему? О, ничего особенного. Чисто личные проблемы, говорит Лайл, отметая их проблемы движением своей прозрачной руки. Кролик почти ясно видит вокруг контуров Лайла размытый подвижный ореол из крохотных светящихся частичек, как будто над ним вьются маленькие инопланетяне прямо из фильма. Падение спроса на металлы не имело к этому ни малейшего отношения. Марсия была просто вывеской. Финансирование шло из Филадельфии. Слушая безмятежный голос Лайла, Гарри слышит и то, как он на вдохе с шумом втягивает воздух, слегка задыхается, недаром у него на висках эти синие тени, и вообще всё время такое чувство, будто он явился откуда-то из космоса и вот-вот обратно туда же и отбудет. «Дело-то у парня похуже, чем у меня», — думает кролик, и от этой мысли сразу проникается к нему дружеским расположением. Пока, правда, характерных следов каких-нибудь там пятен капоши не видно, просто общая аура, свечение тела, упорно отказывающегося принимать жизнь, отвергающего всё, что её подпитывает, и не желающего продолжать сосуществование собственным организмом. Ноздри улавливает сладковатый гнилостный душок, похожим запахом тянет из дверцы долго простоявшего закрытым холодильника в каком-нибудь снятом на отпуск домишке, а впрочем, вполне возможно, что у кролика просто фантазия разыгралась. Неожиданно Лайл садится, вернее, бессильно опускается в кресло, как будто ему не в мощь больше стоять. Гарри устраивается в кресле напротив, по другую сторону стола, где обычно сменяют друг друга клиенты, выклянчивающие для себя льготные условия расчёта. «Лайл», — начинает Гарри, — «я хотел бы проверить бухгалтерские книги, банковские уведомления, платежи, суды, инвентарные ведомости, наличие, короче, всё, что полагается». «Но почему же? Бог мой, почему?» Кажется, на истаившем блеклом лице Лайла остались одни глаза, как это бывает только у тяжело больных. Он сидит очень прямо, положив для упора одну бесплотную руку в сером рукаве параллельно краю стола. Для того ли, чтобы сэкономить силы, а вернее, чтобы скрыть правду, он избирает тактику минимальных ответов. Так, обычное человеческое любопытство. Ну ладно, если честно, меня кое-что настораживает в тех сводках, которые поступали ко мне во Флориду. Тут Гарри немного запинается, неуверенность стоит ли дальше раскрывать свои карты, но в конце концов решает: была не была, большого вреда не будет, а может и тревога-то ложная. У него ещё теплится надежда, что скоро всё запросто объяснится, и он, успокоившись, снова надолго забудет о магазине. Непонятно, почему так упали продажи подержанных машин. Я имею в виду их долю в общей пропорции. Непонятно? Вы можете возразить, что, во-первых, этот показатель всё время плавает, и, во-вторых, что благодаря успехам рейгановской экономики люди могут позволить себе не размениваться на старьё, а покупать новую машину. Но в бытность мою здесь, в магазине, определенная пропорция всегда сохранялась. Месяц так, месяц эдак, но среднее арифметическое было постоянным. А теперь, судя по сводкам, этого не происходит. Не происходит, начиная с ноября. Мало того, чем дольше, тем все хуже и хуже. И это-то странно. Странно. Сомнительно подозрительно, называйте как хотите, когда я смогу ознакомиться с отчетностью. Сам я в бухгалтерии не больно разбираюсь, поэтому хочу призвать на помощь Милдред Крауст. Лайл с видимым усилием убирает руку со стола, так что теперь обе его кисти оказываются где-то внизу, вне поля зрения. Его движение вызывает у Гарри жуткие ассоциации с потусторонней замедленностью безвольных мертвых тел, выволакиваемых из огромных общих могил в Бухенвальде. Кадры, к которым снова и снова возвращались послевоенные кинохроники. Абсолютно голые, с нелепо болтающимися, будто из них вынули все суставы конечностями, с выставленными на всеобщее обозрение гениталиями. Чего стоит после этого любые разговоры о непристойности? Здесь непристойность обрела такие масштабы, что иного способа заставить людей поверить в это, кроме как увидеть собственными глазами, просто не было. «Отчётность хранится по большей части у меня дома, в компьютере», — говорит Лайл. «Здесь у нас тоже имеется компьютерная система, самая современная, IBM. Я прекрасно помню, что мы её устанавливали. У меня стоит совместимый компактный Apple Macintosh, который делает всё, что пожелаешь. Охотно верю. И знаете, раз уж мы об этом заговорили, ваша болезнь и сидение дома ещё не повод для того, чтобы финансовая документация Springer Motors была разбросана по всему округу Даймонд. Она нужна мне здесь, и не позднее, чем завтра. Вот и вышла наружу, о чем они оба пока избегали упоминать, что Лайл болен, что Лайл обречен. Молодой человек слегка надувает губы и тут же расплывается в безлобной улыбке скелета. «Я могу предоставить информацию только тому, кто наделен соответствующими полномочиями», заявляет он. «У меня есть полномочия. Я лично управлял здесь всеми делами. Вон, вся стена увешана моими портретами. Какие еще нужны полномочия?» Бекки Лайла с темными, темнее волос на голове, ресницами опускаются на его неестественно выпученные глаза. Он несколько раз смаргивает и со всей возможной тактичностью, стараясь оставаться в рамках вежливости, уточняет. «Насколько я могу судить со слов Нельсона?» Компания принадлежит его матери. «Верно, но я ее муж». Все, что принадлежит ей, наполовину принадлежит и мне. При определенных обстоятельствах, возможно, и в определенных штатах, однако не в Пенсильвании, я полагаю. Если вам угодно, можете обратиться за разъяснением к адвокату. Одышка мешает ему говорить и, прерывая его, Гарри, можно сказать, приходит ему на выручку. Мне незачем обращаться никаким к адвокатам. Все, что мне нужно, это попросить жену позвонить вам и велеть ознакомить меня с бухгалтерией. Меня и Милдрид Крауст. «Я намерен привлечь ее». «Мисс Краус. если я не ошибаюсь, проживает сейчас в богадельне «Денглеровский дом престарелых в пенпарке». «Прекрасно. От нас пяти минутах. Завтра по дороге сюда я за ней заеду. Давайте условимся о времени». Веки Лайла вновь опускаются, и локоть угловатым движением снова возвращается на стол. «Когда и если я получу распоряжение от вашей жены и плюс к тому добро от Нельсона?» «Ну, этого вы не дождётесь. В Нельсоне вся проблема и есть, уж никак не её решение. Я сказал, даже если мне велят это сделать, мне понадобится несколько дней, чтобы подбить все цифры. Это почему же интересно знать? Отчётность должна быть в порядке всегда, каждый день. Чем-то вы тут, ребятки, занимаетесь, а?» Как ни странно, Лайл ничего не отвечает. Возможно, у него просто перехватило дыхание, и трудно говорить. Всё это ужасно тягостно и неприятно. Сердце у Гарри колотится, грудь разболелась уже не на шутку, но он пока противится искушению заглотить очередную таблетку нитростата. Так и привыкнуть недолго, а потом, как наркоман, без таблетки шагу не ступишь. Он глубже оседает в кресле, разваливается, будто давая понять, что деловые переговоры на сегодня себя исчерпали. Он решается на пробу сменить тему разговора. «Между нами, Лайл, скажите, каково вам сознавать это?» Что это? Что вы так близко? Ну вы понимаете, о чем я. Я только потому спрашиваю, что меня во Флориде здорово прихватило сердцем, и мне до сих пор не свыкнуться с мыслью, как близко я подошел к краю. То есть большую часть времени все это кажется нереальным, я это я, и кругом куда ни глянь, все как всегда. Всё тоже, всё так же нормально, и вдруг потом среди ночи, когда проснешься сходить в туалет или, скажем, смотришь по телевизору какую-нибудь полнейшую бильберду, меня ни с того ни с сего как окатит. Кажется, земля уходит из-под ног, и хочешь влезть обратно в родительскую утробу. Да только вот родителей-то больше нет. Оттопыренные губы Лайла слабо подрагивают, впрочем, это может обман зрения, пока он в недоумении теряется в догадках, как отнестись к новому повороту в разговоре. «Постепенно с этой мыслью смиряешься», — говорит он. «Все когда-то умирают». «Да, только одни почему-то раньше других. Как с этим-то быть, а?» Лайла корежит от возмущения. Работа над новыми препаратами идет полным ходом, что не день появляются новые средства. Кто только не бьется над вакциной, французы, китайцы, трихозантин, азидотамидин, разные другие. В конце концов, наше славное управление по контролю за лекарствами будет вынуждено одобрить их к применению, даже если делами там заправляет кучка фашистующих рейганистов маркобезов, которым только того и надо, чтобы все мы передохли. Сейчас главное подольше продержаться. «Надежды я не теряю. Молодец, коли так. Желаю побольше сил, но возможности медицины ограничены в принципе». «Я эту истину постигаю на собственной шкуре, и даётся она мне, ох, как нелегко. Видите ли, не то чтобы я раньше никогда не задумывался или не видел, как умирают близкие мне люди, но я до сих пор, как бы это поточнее выразить, не ощущал вкуса смерти у себя на зубах. Я к тому, что это не шуточки. И торг тут бесполезен». Ему теперь уже нестерпимо хочется сунуть в рот таблетку. Интересно, не найдётся ли у Нельсона в столе сосательных конфеток? он сам всегда держал в ящике такие леденцы. Маленькие спасательные круги, life серверс Очень помогают, когда разнервничаешься. Гарри уже не в первый раз замечает, что стоит ему подумать о смерти, как его тянет что-нибудь пожевать. Только поэтому он не похудел ещё больше. Бессоремонные попытки постороннего человека влезть к нему в душу приводят к тому, что Лайл сидит за столом еще прямее, а во взгляде его прибавилось враждебности. Он смотрит на Гарри глазами на выкате из глубоких провалов глазниц из-под светлых с металлическим отливом бровей такого же цвета, как и его, короткие волосы. «У человека в моем положении есть одно несомненное преимущество», рассуждает он в свой черед. «Его довольно трудно запугать». Во всяком случае, чем-то таким, что не имеет для него первостепенного значения. К примеру, угрозами, вроде ваших сегодняшних. А у меня и в мыслях нет угрожать вам, Лайл. Я хочу понять, что тут за бардак творится, только и всего. У меня устойчивое ощущение, что кто-то обдирает компанию без всякого зазрения совести. Но если я ошибаюсь, и дела напротив идут в гору, тогда и беспокоиться вам абсолютно нечего. Бедный парень. Попробую смириться с приговором в таком возрасте. Он ведь больше, чем в половину моложе Гарри. Сам-то он Гарри, чем в его годы занимался, набирал до потопным образом типографский шрифт и грязело задницы. Не, задницы. Все зло от них. Мембранка тонковата, а где тонко, там и рвется. Раз и маленькие вредоносные носители ему на дефициты уже проникли в тебя. Как ощущал он это, Тельмой. «Пустой черный ящик». Странная у него была ненасытность при стабильном рационе. Да, у голубых, видать, жизнь тоже не сахар. Лайл снова осторожно, не задевая за стол, убирает руки, словно они у него хрустальные, и от малейшего удара могут разбиться в дребезги. От тела у него ничего уже не осталось, одни палки. «Советую вам воздержаться от голословных обвинений, мистер Энкстром, или вам придется отвечать за них в суде». «Давайте сперва уточним, что это – голословные обвинения или факт. Я имею в виду ваш отказ ознакомить меня и независимого бухгалтера с финансовыми документами». Милдред – сторона заинтересованная. У неё на меня большой зуб за то, что ей пришлось уступить мне своё место. За то, что я с моим компьютером в считанные часы справляюсь с тем, чем она сидела неделю. Милдред – человек кристальной честности. Милдред – старая маразматичка. Милдред тут вообще ни при чём, не о ней сейчас речь, а о том, что вы ставите мне палки в колёса, тогда как я стремлюсь защитить интересы моего сына. Никаких палок в колёса я вам не ставлю, мистер Энкстром. Можете называть меня Гарри. Я не ставлю вам в колёса палки, сэр. Я только настаиваю на том, что я не вправе принимать от вас распоряжение. Приказ должен исходить либо от Нельсона, либо от миссис Энкстром. Ну так вы его получите, сэр. Едва заметная блуждающая улыбочка на лице Лайла нервирует его и побуждает спросить. «Вы, кажется, в этом сомневаетесь?» «Поживем, увидим», — уклончиво отвечает Лайл. «Послушайте, я вполне допускаю, что во многих вещах вы разбираетесь гораздо лучше меня. Но не в супружеских отношениях. Тут вы ни черта не смыслите. Моя жена сделает, как я скажу. Попрошу. В деловых вопросах у нас полное единомыслие. «Посмотрим», — говорит Лайл. «Мои родители, к вашему сведению, тоже были женаты. Я родился и рос в нормальной семье. Мне достаточно много известно о супружеских отношениях. Незаметно, чтобы эти знания пошли вам в пользу». «Отчего же? По крайней мере, я сумел понять, к чему стремиться не надо». И Лайл снова улыбается во весь рост открытой добродушной улыбкой, какой он встретил Гарри, когда тот вошел в кабинет, и на мгновение кажется, что вновь вернулись прежние дни. Финансовые альтернативы, столбики золотых и серебряных монет, элегантная невозмутимая Марсия с длинными ярко-красными ногтями. Такая красотка. И падишь ты, наложила на себя руки, как Марилен Монро. Кролик не может не признаться себе, что голубая братья обладает несомненным, только им присущим обаянием. Есть в них какая-то мальчишеская легкость, завидная свобода от баб со всеми их потрохами, в которых начинается жизнь. «Как поживает тощий?» – спрашивает Гарри, вставая с кресла. Нельсон в свое время частенько его упоминал. «Тощий», – отвечает Лайл, – не находя в себе то ли сил, то ли желания привставать, – умер перед Рождеством. «Мне очень жаль», – лицемерит Гарри. Он протягивает через стол руку для пожатия, и молодой человек немного мешкает, словно сам опасается заразы. «Не рука, а россыпь горячечных костяшек». Гарри стискивает их в ладони и говорит. «Скажите при случае Нельсону, что мне нравится, как он тут все оформил. Немного смахивает на модный бутик. Очень мило. И новый продавец, Эльвира, вписывается сюда замечательно». «Держитесь, Лэл. Будем уповать на то, что китайцы скоро прорвутся, и помощи осталось ждать недолго». Мы еще увидимся.